Глава двадцать первая. Хайгейтское кладбище. Свет здесь просто потрясающий. Джо поднимает голову и в лучах предвечернего солнца видит над головой переплетающиеся ветки деревьев, рассеивающие лучи таким образом, что местами свет ярко искрится, а местами смягчается, покрывая фигуры каменных ангелов позолотой. Куда не бросишь взгляд, везде видны надгробные памятники и каменные плиты, и буйная растительность. Зелень окутывает гробницы, органично сливаясь с ними, и, кажется, листья ее — это составная часть, вырезанной из камня композиции. Местами как будто памятники естественным образом вырастают из зарослей плюща, а порой будто опутанные листьями ветви тянутся вверх, оплетают камни и тянут их обратно к земле. Под ногами дорожки, выложенные терракотовыми плитами в пеструю крапинку. Всюду лежат опавшие листья, похожие на прихотливые пятна ржавчины и напоминающие о том, что старый год, как и все в этом мире, подходит к концу. Они встретились у самого входа на территорию западного кладбища. Все кладбище разделено на две половины, лежащие по обе стороны, круто поднимающиеся вверх узенькой лестницы. Малкольм, одетый в серый габардиновый костюм, снова мрачен. Руф тепло одета, и шарф со звездами веселым питоном обвился вокруг ее шеи и подбородка. Малкольм передал Джо карту кладбища со словами «Можете пришпилить к своей доске». Она быстро подняла к нему голову. Женщина удивила и тронула, что он обратил внимание на ее расширяющуюся коллекцию. Малкольм ведет их по дорожкам, разбегающимся вверх по более старой западной половине кладбища. По пути он указывает на особенно интересные могилы. Например, на могилу мастера боев на голых кулаках, жившего в начале XIX века. Более пышных проводов, чем похороны этого знаменитого боксера, Лондон не видывал. А также на надгробии основателя первого в Англии зоопарка, увенчанная статуей слона. Джо смотрит на мраморного слона, а сама думает о том, бывал ли на этом кладбище дядя Уилбур. Когда она была маленькая, гулять они сюда ни разу не приходили. По воскресеньям дядя любил водить племянницу в лондонский зоопарк. Джо намеревалась сходить в зоопарк после своего переезда, но потом передумала. Неизвестно, понравится ли ей там без дяди, с его излюбленной историей про работника зоопарка, который подрабатывал тем, что по ночам открывал для своих соседей из Ист-Энда террариум. Это продолжалось до тех пор, пока двоих из его посетителей не убила змея породы черная мамба. Джо прибавляет шагу, чтобы догнать Малкольма с Руфью, которые успели исчезнуть за поворотом прихотливо вьющейся и ведущей к катакомбам египетской аллеи. Отсюда они спускаются вниз, пересекают улицу и попадают на территорию восточной части кладбища. Широкие, окаймленные гробницами аллеи сменяются более узкими, а потом и совсем уже узенькими тропками, которые в конечном итоге становятся непроходимыми в совершенной путанице зарослей и надгробий. Джо быстро отворачивается от маленького надгробия, под которым похоронен ребенок, и видит памятник из красного камня, поставленный какому-то промышленнику из Бирмингема. «Разве Эрик Викинг не говорил ей, что приводил своего отца на это кладбище?» Женщина пытается выбросить эту мысль из головы. Хватит с нее того, что в каждом проходящем мимо витрины ее магазина мужчине она видит Эрика и не желает, чтобы он вторгался в ее мысли теперь, когда она с Руфью и Малкольмом. Надо же хоть немного отдохнуть от своих проблем. На середине тропинки Джо догоняет Руфь. Она слышит, как беглянка викарий что-то в полголоса бормочет. То ли молится, то ли, желая скоротать время, разговаривает с мертвыми. Обе женщины садятся на корточки, разглядывая могилу девушки, которая умерла в 1850-е годы. Как вдруг Джо вспоминает, что хотела кое о чем спросить викария. Руф, говорит она, — «я понимаю, что викарий часто ассоциируется с кладбищами. Но мне интересно, почему в вашем случае работа викария ассоциируется с кровью, калом и рвотой? Вы что, работали в экстремально тяжелых условиях?» Руф поднимается на ноги. «Ох!» Чтобы постоянно с этим сталкиваться, вовсе не обязательно работать в экстремально тяжелых условиях. Она секунду смотрит на Джо испытующим взглядом. «Вы же сами не раз сталкивались с этим там, где родились и выросли. И в самых красивых местах в нашем мире всегда найдутся люди, с которыми случилась беда». Она кивает в сторону скамейки. «Давайте посидим немножко. Я думаю, Малкольм там на какое-то время задержится». Джо смотрит на высокую фигуру Малкольма, который разглядывает чью-то могилу чуть вдалеке. Он достал свою записную книжку и делает в ней заметки. Руф садится. «Доктор и миссис Клейборн», — вдруг говорит она. «О ком это вы?» — спрашивает Джо и оглядывается, ища поблизости могильный камень. «О, их здесь нет», — качает головой Руф. «Джон и Соня Клейборн». Люди из моего прихода, прекрасная пара, жили в маленьком коттедже. Такие часто рисуют на рождественских открытках. Их сын, Пол, умер. В общем, как сейчас говорят от передозировки, на самом деле, кто его знает, от чего он умер? Это также могло быть переохлаждение или недоедание. Его тело нашли 7 января в их саду 6 лет назад. Ужасно. Джо без слов понимает, что Руф стояла в зимнем саду над телом Пола вместе с его родителями. Джо вспоминает собственное детство. «Еще будучи совсем маленькой, я понимала, что в мире периодически возникают какие-то проблемы. Но, если честно, у нас их было не так уж много. Возможно, потому что мы жили на ферме, и я была еще очень молода. Думаю, если бы мои родители узнали, что у соседей или знакомых случилась беда, они пришли бы им на помощь, я уверена в этом». Но дома они об этом не говорили. «Все верно», — живо отзывается Руфь. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». «Чьи это слова?» «Иисуса», — отвечает Руфь, вскидывая бровь. «Жаль, что далеко не все мои прихожане следовали этому правилу. Многие только и умели без устали твердить во всеуслышание, что они добрые христиане». Иногда мне казалось, что им просто надо повесить на шею табличку. Я христианин, люблю поговорить о человеколюбии и обожаю сплетни. Тогда бы они не сотрясали попусту воздух». «И много у вас таких было?» «Не очень. Некоторые любили только сплетни», — отвечает Руфь с ухмылкой. Представив себе эту картину, Джо уже готова рассмеяться, но Руфь вдруг становится серьезной. «Нет». «Нет, я к ним несправедливо. не стоило этого говорить. Многие, очень многие из тех, кого я знала, творили немало добра». Лицо Руфи перестает быть хмурым, она вдруг громко смеется. Джо вопросительно на нее смотрит. «Простите, я сейчас вдруг вспомнила про своего курата, Анджелу. Я по ней очень скучаю. Сама тихая такая, а чувство юмора просто убийственное. Наш церковный староста, Колин Уилкинсон...» Полная ей противоположность. Крупный, полный мужчина, вечно на всех злится. Думаю, он не всегда был с Анжелой добр. Так вот, за спиной она его называла мистер Палкинсон. Джо тоже не может удержаться от смеха, а сама думает, не относится ли этот Колин к тем прихожанам, которым следовало бы таскать на себе пояснительную табличку. Руфь достает из кармана пакетик с леденцами и предлагает Джо. А ваши родители часто ходят в церковь? спрашивает Руфь. На Рождество и на Пасху, хотя сейчас уже не на каждую. Руф кивает и больше ни о чем не спрашивает. Джо обращает внимание на то, что Викари до сих пор ни разу не задавал ей прямых вопросов о вере, о том, верит ли она в Бога. Похоже, Руфь не так уж часто заводит разговоры о религии. Если, конечно, ей не звонят какие-нибудь мошенники, улыбаясь, вспоминает она. Если уж на то пошло, на такие темы склонен скорее говорить «Малкольм». «Кстати, вы спрашивали про кровь, кал и рвоту», — вспоминает Руфь, возвращая разговор к первоначальному вопросу Джо. «Понимаете, санвикария, как и церковь вообще, могут притягивать всякого рода пьянчук, наркоманов, хулиганов и воришек. Эти люди чаще всего нуждаются в помощи, и все бы хорошо, но среди них частенько находится парочка-другая таких, кто просто водит тебя за нос» а в некоторых случаях реально мочится и гадит на пороге твоей квартиры или в пределе твоей церкви. «Боже мой, как только вы с этим справлялись?» — спрашивает Джо. А у самой в голове тут же мелькает мысль о том, что Бога в этом вопросе можно было бы и не упоминать. Разговаривая со священником, Джо всегда ощущала чувство некоторой неловкости, к которому она не привыкла. А сама Руфь ощущает здесь какую-то проблему?» «Знает ли она, что к ней относятся несколько иначе, чем к остальным людям?» «Обычно с помощью ведра с водой и хлорки», — невозмутимо отвечает Руфь. «А как вы понимаете, кому можете помочь, а кому нет?» «Мне кажется, у меня это всегда плохо получалось. Понять, конечно, пытаться надо, но надо также и смириться с тем, что разницу не всегда можно уловить». «Вчера вечером», — говорит Джо, вспомнив вдруг кое о чем, — Я читала про Уильяма Фойла. Когда он стал успешным и разбогател, многие принялись писать ему письма с просьбами о помощи. Он понимал, что среди них есть обманщики, но отвечал на все письма до единого и каждому клал в конверт деньги. А когда ему говорили, что он глупец, Фойл спрашивал, «Если не помогать всем, как я узнаю, что деньги мои попали к тому, кто на самом деле нуждался в них?» «Мне не терпится узнать про него побольше», Руфь откидывается на спинку скамейки и сквозь густые ветки деревьев любуется последними лучами дневного солнца. «И вам никогда не было страшно? Вы не боялись этих мошенников и вандалов?» «Иногда боялась. Особенно потому, что я женщина и жила одна». Руфь снова смотрит на Джо. «Какое-то время я была замужем, но недолго. Поэтому, оставшись одна, я должна была быть особенно осторожной» и не всякого приглашать в гости». Она снова смотрит вверх на кроны деревьев над головой. «Пусть я верю в Бога», — говорит она с легкой усмешкой, «но дурой меня вряд ли назовешь». Джо тоже усмехается. «Но вот однажды мне показалось, что ко мне в дом кто-то хочет вломиться», как бы, размышляя вслух, продолжала Руфь. «Как это?» «На лестнице послышался какой-то шум. Это было рано утром». Я спросила несколько раз, кто там, но мне никто не ответил. Тогда я ужасно забеспокоилась, выскочила из постели и схватила первое, что попалось, под руку. Руфь начинает смеяться. «И что было дальше?» — спросила Джо и заулыбалась, сама не зная чему. «И вдруг в дверях моей спальни появляется Анжела, мой курат, и вносит поднос с завтраком, а также букет цветов. Оказалось, что у меня день рождения». Руф покачивается от смеха. А вы что? А я наставила на нее фен, как какой-нибудь автоинспектор с радарной пушкой, и стою перед ней, в чем мать родила. Джо от души хохочет. Без светящегося в ночи жилета, добавляет Джо. Ну да, и без всего остального, кивает Руф. Анджела после этого долго не могла прийти в себя. Викарий вытирает слезящиеся от смеха глаза. «Ох, видок у меня был еще тот. Вряд ли она скоро его забудет». Джо продолжает смеяться, понимая, что викарий нравится ей все больше. «Так о чем мы говорили?» — оглядываясь, спрашивает Руфь. «Ах да, о людях, которым мы пытаемся помочь. У нас таких всегда хватало. И все-таки к этому...» — она машет рукой в сторону надгробий. «Возвращаться бы не хотелось». «К чему?» — спрашивает озадаченная Джо викторианской эпохе, когда помогали исключительно бедникам, которые того достойны. Стоит только посмотреть на то, как тогда относились к женщинам, особенно к падшим. В глазах общества они были недостойны ни помощи, ни сочувствия. Джо качает головой. Я никогда раньше так тесно не общалась с викариями, признается она. Они все похожи на вас. Ох, всякие попадаются, улыбается Руф. «А чего конкретно вы ожидали от викария?» «Наверное, ожидала вопросов про мои убеждения». В застывшем ноябрьском воздухе смех Руфи звенит как колокольчик. «Ох, поверьте, обычно расспрашивать об этом не приходится. Люди сами рады зажать меня в угол и выложить все на чистоту, во что они верят и во что не верят. И еще, как правило, просветить меня, в чем ошибается церковь, а также лично я». Когда к ним, наконец, подходит Малкольм, Руф все еще продолжает хихикать.